Глава 31. Бет. Лос-Анджелес, Верхняя Калифорния, 1994 год нашей эры. Я не разговаривала со своими родителями две недели. Отсутствие их голосов в телефонной трубке напоминало те первые полчаса после концерта, когда я выходила на улицу и ощущала, что все звуки вокруг приглушённые. Барабанные перепонки у меня продолжали вибрировать от оглушительного гула, теперь уже отсутствующего. На пятнадцатый день, в пятницу, Роза сказала, что, когда я была на занятиях, в дверь комнаты постучал мой отец и туманно поинтересовался насчёт своей знакомой, живущей здесь. Я спросила, «Вы имеете в виду свою дочь Бет?» Он сильно смутился и сказал, что тебе нужно срочно позвонить домой. Звонить домой не пришлось, потому что вечером отец заявился снова. Мы сидели в зале, Хамид работал на дессе по «Истории кино», а мы с Розой готовились к очередной жуткой лабораторной работе по химии. Подойдя к нам, отец окликнул меня по имени. Тон его говорил «Мы с тобой друзья». Держался он расслабленно, на лице витала спокойная улыбка. Оглянувшись на Хамида, Я вышла следом за отцом в коридор. «Идём в комнату за твоими вещами. Мы уезжаем немедленно». Отец отбросил притворство, и в его голосе прозвучала угроза. «Я никуда не поеду». Посмотрев отцу в глаза, я усилием воли приказала себе не расслабляться. «Нам с матерью известно о твоей грязной уловке. Мы получили уведомление из налоговой инспекции». Не знаю, какую ложь ты наплела, но это, несомненно, отговорка, чтобы не отвечать за последствия своих поступков. Лень, отсутствие дисциплины». Внезапно до меня дошло, что я больше не обязана выслушивать эти вздорные обвинения. Университет выделил мне экстренный кредит на первое время. Этих денег должно было хватить, чтобы продержаться до конца семестра, а тогда, как заверил меня финансовый консультант университета, я уже смогу получить полноценный кредит. И знакомые отцовские нотации показались мне нелепыми. Я сама буду платить за своё обучение». «Нет, не будешь. Мы связались с финансовым отделом. Без нашего разрешения тебе ничего не позволят». От желания расплакаться не осталось и следа. Я не могла поверить в то, что отец так нагло врёт мне в глаза. «Неужели он всегда так врал?» «Кредит мне уже одобрен». «Ты обманывала. Скрытничала у нас за спиной», — прищурился отец. «Ты сама прекрасно понимаешь, что если мы не будем контролировать каждый твой шаг, ты скатишься в пропасть. В своей жизни ты ничего самостоятельно не добилась». Мне показалось, что крик пришёл откуда-то издалека, словно он зародился в Ирвене, а может быть, шесть лет назад, прежде чем попасть ко мне в грудь и ударить по ребрам в отчаянной попытке вырваться наружу. Однако я сдержала его в себе. Крик рубанул топором моё сердце, вонзился ножом мне в кишке. Ощутив привкус его ярости во рту, я покатала его языком, после чего произнесла как можно спокойнее «Прочь от меня». «Я ещё не закончил». Нет. Закончил. Скрестив руки на груди, я прислонилась к доске объявлений, сминая спиной приколотые к ней листки. Мимо проходили студенты. Из зала донёсся пронзительный смех розы, сострившая насчёт ковалентных связей. Вокруг были совершенно нормальные люди. Они просто общались, занимались, помогали друг другу. Я застыла, стараясь впитать в себя это ощущение нормальности. Отец склонил голову на бок, как делал, когда собирался объявить об очередном наказании. Затем он опустил взгляд и, переступив с ноги на ногу, нанёс последний удар. «Ты бредишь. Я думаю, ты это прекрасно понимаешь. Мы ошиблись, поверив тебе и предоставив независимость, позволив жить не дома». Отец обвёл рукой зал. «Надеюсь, ты от нас больше ничего не ждёшь. Ни сейчас, ни в будущем». Я молчала, уверенная в том, что во мне не осталось ничего, кроме этого крика. Не сказав больше ни слова, отец развернулся и пошёл прочь. Какое-то мгновение казалось, что у него за спиной вспыхнул огромный огненный шар, заполнивший коридор обугленной плотью и криками. Наконец он скрылся из виду, оставив только слабый звон у меня в ушах. Вернувшись в зал, я поймала себя на том, что совсем не могу соображать. «Роза, ты меня сигареткой не угостишь?» «Конечно. По-моему, пора устроить перерыв. Я составлю тебе компанию». Отрабатывая технику пускания колец дыма, мы наблюдали, как енот троится в мусорных баках. «Как у тебя с отцом? Всё в порядке?» У меня защипало в глазах, и я сделала глубокую затяжку. Разбирались с финансовыми вопросами. Роза положила тёплую руку мне на плечо. «Это всегда сильнейший стресс. Мы всё уладили. А вот это замечательно». После чего мы вернулись к разговорам о молекулах, о занятиях и о том, будет ли экзамен в конце семестра таким же сложным, как промежуточный. У меня мелькнула мысль, что к окончанию университета на мне будет висеть почти 50 тысяч долларов долга. Но до этого было ещё очень далеко. И выплаты я смогу начать ещё через год после этого. Гораздо важнее было чувство облегчения. Оно было таким огромным, что сравнить его можно было только с наркотическим опьянением. Меня захлестнула безумная любовь ко всему — к еноту, к эвалентным связям, к взрослой жизни, к университету и всем людям, населяющим нашу планету. Спасибо тебе, Роза. За то, что ты такая классная подруга и неисправимая курильщица. Ты лучшая из лучших». «Да ты сама не так уж плоха, Бет», — удивлённо рассмеялась Роза. «Быть может, по итогам семестра ты обгонишь меня по успеваемости. Но я очень в этом сомневаюсь». И с этими словами она пустила тлеющий окурок по идеальной дуге на дорожку, где тот взорвался безобидной вспышкой искр. «Идём готовиться к дурацкой лабораторке». Последовав совету Аниты, я записалась на следующий семестр на курс, посвящённый машинам времени. Хамид выбрал курс теории киноискусства, и мы с ним дурачились, придумывая названия для новых предметов. У нас были и «Теория силы взгляда великого человека», и «Низшие червоточины», и «Историческая амнезия для начинающих». Посторонние не понимали наших шуток, и это нам особенно нравилось. Я по-прежнему изредка ловила себя на том, что скучаю по Лиззе, но теперь у меня было много новых друзей, которые не считали убийство чем-то восхитительным. Я надеялась, что Тесс преуспела в выполнении своей миссии, какой бы она ни была. Иногда я представляла себе её, живущую с воспоминаниями о другой линии времени, в которой я покончила с собой». Была ли она тем же человеком, что и та Лиззи, которую я старательно избегала на лекциях по химии? Вряд ли. Чем больше я узнавала о том, как устроена линия времени, тем больше убеждалась, в моём будущем Тес не будет, и никто не будет знать, где она окажется.